— Правду говоришь, оживился Томилин в постельном, а там дьяк Соломатин чуть не полвека уже служит. — Порфирий Афанасьевич — редкой памяти человек, — продолжил Почесаев. — Каждую вошку в лицо помнит и любое происшествие одно за другим выстроит. Не может быть такого, чтобы он Прокопа не вспомнил. — Да только скажет ли, — засомневался второй, — больно вредный и несговорчивый. — В приказной избе всем известно, что, если бы не характер, быть бы Соломатину думным диаком. — Это ты, Варфоломей, верно говоришь, Соломатин голова, в мыслях все дела держит, даже в книги не заглядывает, — поддержал Томилина Почесаев. — Голова-то голова, только как у той головы про Холмогорова выведать, ума не приложу, — вздохнул Томилин. — Вот что, боярыня, к Соломатину отвезти я вас отведу. «А там уж сами как-нибудь его разговорите». Сказано, сделано. Томилин закружился по извилистым коридорам приказной палаты. Анна еле поспевала за ним. Наконец, пригнувши голову, чтобы не удариться о низкую притолоку, нырнул в небольшое, плохо освещенное помещение, в котором хозяйничал Саламатин. Дьяк оказался маленьким согнувшимся от тяжести годов стариком неизвестного возраста. И единственной примечательностью его сморщенного личика были три огромные бородавки, которые, к тому же, удачно расположились на самых видных местах. Одна на лбу, вторая в аккурат посередине носа и третья на подбородке. Кроме того, судя по всему, старикашка находился в самом боевом настроении. Стоило ему завидеть Томилина с заморской бояриней, уже издали повернулся спиной, с занятым видом начал изучать нечто, одному ему ведомое на полках. Томилин робко покряхтел, никакой реакции. Потом прокашлялся и, наконец, все-таки решился потревожить напустившего на себя занятый вид дьяка. — С делом к вам пришли, Порфирий Афанасьевич! Великой княгине боярыня Анна желает с вами переговорить. Проговорил это разом, одним духом. А развернулся и был таков, оставив Анну один на один с грозой приказной избы. Саломатин окинул подозрительную боярыню изучающим взглядом и враждебно проворчал. — Что, боярыня, учить нас пришли? Как будто первые дельцы государства нашего дела не знают всяк со своим норовом до да законом, и все на чужой лад нас переучивать. Да только сами-то дело вы не знаете, только каркаете, что, мол, в ваших царствах-государствах так не делается. — Я не учить вас пришла, а совета попросить, — смиренно склонила голову Анна, поняв, что по-иному старикашку уломать не получится. — Ну, спрашивай, раз пришла, — сменил гнев на милость Соломатин. Вы, боярина Прокопа Холмогорова, единственный помните. Другие дьяки молоды, вот и хочу вас попросить побольше про него рассказать. И добавила просительным тоном. Дело очень важное. От него судьба государства нашего зависеть может. Как не знать? Знаю. Недавно только и отрока его похоронили. Да только прости меня, Господи, что отец вертопрахом был, что сыночек. Странно это все. — вслух поделилась Анна. — А вот думный дьяк ваш, Федор Курицын, и его верный человек Андрей Дорогомилов о нем как о большом ума человеке отзываются. — Большого ума человеке, — передразнил ее Соломатин. — Я Прошку чуть ли не с малолетства знаю. Хитрости ему было никогда не занимать, да только к наукам он никогда способным не был. Да и князь великий, жалует бояр, окольничьих и думных дворян не по разуму, а по породе великой, а грамоте многие из них не учены. Кому, как не вам знать-то, боярыня, много ли вы ратных людей к наукам вкус имеющих видели? Так и прошку еле писать-читать научили, и то батюшка его окольничий холмогоров самых лучших дьяков отроку присылал, даже на три года в Вознесенский монастырь отослал. И все зря. Потом ко мне его пристроил. Я уже тогда в постельном приказе служил. Понаблюдал я за отроком. Да поставил к подьячим белье пересчитывать. На больше он годен не был. Прошка-то и заскучал, попросился к воеводе Бельскому. Да только какой из него воин? Такие служилые только и готовы по кабакам гулять, да за красными девками волочиться. А как в бой... Так только и смотрят, как бы за кустом спрятаться и в долине пересидеть. А потом со всеми в стан возвращаются. Мол, воевали мы, воевали, — издевательски пропел Диак. Про таких вояк говорится, что они часами молятся. Мол, дай бог великому государю служить, а саблю из ножен не вынимать. Бельский не знал, как от такого вояки избавиться и отцом, ближним окольничем Васильева Темного, не поссориться. Придумал его в Псков к тогдашнему воеводе послать. Да только Псков прокопа-то и сменил. Да так, что не узнать. Раньше, бывало, с постоялого двора не вытащишь, да от потаскух не оторвешь. А тут грамоты славные стал писать порядок в делах почище любого думного дьяка навел. Поэтому и стали его после Пскова выделять. Курицыну в Москву вызвал и к себе взял. «Получается, что он после псковского сидения в раз переменился?» «Как тогда его успехи объяснить?» — продолжила рассуждать вслух Анна. «Не мог же он другим человеком стать?» Соломатин загадочно захихикал. «Зачем другим человеком становиться, когда другого человека завсегда найти можно? Теперь идите, боярыня. Мне дело надобно, а разговоры пустые вести несподручно мне более». С этими словами старикашка развернулся и поковылял к своему столу. Привычными жестами наточил перо, пододвинул мешочек с песком и с удивительной ловкостью застрочил в огромной книге. Анна подождала немножко, надеясь, что ей удастся еще немного поговорить со стариком. Время проходило, но дьяк не отрывался от работы, словно не замечая ее присутствия. Поняв, что оставаться больше не имеет смысла, Боярыня отправилась в Освояси. Возвратившись, в собственные палаты присела за стол. Развернула один за другим принесенные из приказной избы свитки и разложила в хронологическом порядке.